Глава 16. Ярко-оранжевая, 7-метровая в длину и 3 в ширину лодка, мерно раскачиваясь на волнах, стала постепенно отдаляться от нашего лайнера. Послышались крики радости. Мужчины, женщины, гости и члены экипажа дождались возможности и вырвались из западни. Перед этим они приняли бой, столкнув за борт многочисленных зомби и оперативно, сознанием дела, осуществили аварийный спуск на воду, после чего развернули лестницы и начали ползти вниз, к своему спасению. Один особо нетерпеливый экстремал даже прыгнул в воду и поплыл к лодке, забрался на нее и стал отталкивать туповатых, барахтающихся в воде зомби, дожидаясь остальных. Лодка могла вместить стоя до 20 человек, их было всего 10. И я даже попытался их остановить через Афиму, дублируя на громкоговоритель информацию о выведенной из строя электроники. А так как лодки суперсовременные, они даже не заведутся, если не пересобрать мозги двигателя. И что-то я среди них электрика с кучей запчастей, проводов и инструментов не видел. В ответ на мое предупреждение послышались маты. Но не от отчаяния, как я ожидал услышать, а от эйфории свободы. «Сами продолжайте гнить на этом проклятом лайнере!» Едва перебивая шум корабля, прокричал здоровенный загорелый качок с выбритой, сверкающей на солнце грудью. Альфа-мужик, покоритель женских сердец, даже будучи в такой жопе, выпендривается и играет на публику. Они отдалились от лайнера на 30 метров и замолчали, собравшись у руля. «Что, неожиданно двигатель не заводится? Какая жалость!» Прокомментировал я и заприметил акул, что сопровождали нас. Еще бы, настоящий шведский стол. Тут на завтрак, обед и ужин – блюда самых разных стран мира. Правда, с перчинкой в виде помешательства неисцелимого. Но это так, мелочи. Боже, кто-то из них решил пытаться догнать лайнер вплавь. Заметил стоящий рядом со мной член экипажа. А нет, увидел акул, передумал. Да, за бортом прямо сейчас начался акулий пир, и судя по количеству этих зубастых тварей, мы собрали, если не всех, то большинство хищниц в этих водах. Растворённая в воде кровь и малый ход корабля послужили своеобразным приглашением на трапезу. Вокруг судна разом появилось несколько десятков плавников. О количестве же плавников под водой даже думать не хотелось, а ведь, говорят, акулы редко убивают людей. Боюсь, сегодня будет установлен рекорд. Ну, это если зомби за людей считать. Ладно, за работу. Скомандовал я и нырнул в проход. Не очень быстро, но верно, наша большая и дружная команда выполняла не самую чистую работенку. Шаг первый – очистить три заваленных коридора, по которым к нам будут переть зомби. Для этого достаточно не брезговать, открыть иллюминаторы и вышвырнуть зомби в сторону продолжающегося шведского стола. Благо, иллюминаторы не маленькие были. Но все равно находились большие парни и леди, которых приходилось тащить по коридору к ближайшему окну и уже оттуда десантировать их в море. Постепенно коридор был зачищен, и мы по быстрому смыли грязь, выкидывая грязные тряпки за борт. Настало пора проявить смекалку. Первое, что мы сделали, это на время закрыли дверь, через которую к нам могли с кормовых палуб спуститься зомби. Вторая задача — подготовиться к их приходу. Наша проблема захламление. Значит, надо организовать пропускную систему. Щиты ставились поперек коридора и крепились над полом, оставляя полуметровую щель снизу. Зомби тупые, но дырку найдут и обязательно в нее влезут. Сами коридоры узкие, за раз один тучный зомби или два худых пройдут. Закрепление щитов оказалось непростым делом, и один из бойцов даже сварочный аппарат притащил. Вскоре все три прохода были перекрыты крепкими и тяжелыми щитами, способными выдержать тяжесть удара прущего на таранг паровоза зомби. Мы даже испытали их, с разбега поврезались, но в итоге лишь синяки и садина получили. Вторая часть моей простейшей ловушки на идиота – создание фабрики по переработке зомби. У каждого входа стояло три человека с топорами. Двое работали, один был на замену уставшего. Работы нам ведь предстояло очень и очень много. Еще двое стояли с боевым багром, оттягивая тела, дабы конвейер двигался. Они всех скидывали в кучу на специально выделенное место. Там имелась четверка выбранных жребием людей, которым предстояла самая тяжелая и неоплачиваемая работа – выкидывать туши монстров за борт. Бонусом к каждому проходу был представлен один стрелок на случай чрезвычайных происшествий. А еще у нас была веревка. Зачем? Ну, Во-первых, нам надо как-то открыть дверь при этом по возможности не подвергая риску никого из нас. Во-вторых, используя самозатягивающийся узел, мы просунули петлю через щит таким образом, что теперь, если давить на него со стороны коридоров, он будет тянуть веревку, а та будет затягиваться и вдавливать его в обратную сторону. Чем сильнее давишь, тем сильнее веревка врезается в щит, оказывая сопротивление. «А масло зачем?» – спросил Роберто. «Коридоры полить. Вдруг зомби затор устроят. Пусть лучше со свистом проходит. Улыбнулся я, видя, что уже почти все готово. Нет, ну если они с разбега будут падать и катиться по маслу под щитом, надо хоть какой-то стопор придумать. Справедливо заметил мексиканский крушитель-зомби. Мы быстро организовали еще три перемычки на полу, которые должны остановить Карасика, что решит выбраться из нашей сети. Начинаем! Люди с кровожадными улыбками и диким энтузиазмом посмотрели на Наталью, которой было дано право потянуть за веревку и торжественно открыть дверь в наш самодельный цех по переработке зомби в очки достижений. Первые посетители с энтузиазмом восприняли наше предложение. Ну а следом и Афина включила музычку, увеличивая громкость по мере приближения к этой самой двери на наше инновационное производство. «Выйду на пенсию, книгу напишу», – заявил один из мужиков с топором в руках. «Какую?» – с интересом спросил его сосед. «Как из говна и палок сделать конвейер по переработке зомби?» «В трех томах». «О, подаришь мне экземплярчик с автографом?» «И мне!» «И мне еще один!» «Так, тише!» «Коридор номер два, поздравляю!» «Первый зомби ваш!» – указал я мужикам на приближение самого проворного из зомби. «Бух!» Недостаточно проворного. Его руки, а затем и голова, смотря на нас лысым затылком, прибыли, скользя на маслице. «Чур, я первый, сказал один из дежурящих и со свистом опустил топор. Я как-то ожидал, что убивать беззащитных зомби людям будет куда как сложнее морально. Но нет, заработал конвейер, застучали топоры, потащили первых жертв вторжения наши ловчие с багром. Закипела и вспенилась вода у борта лайнера и никто даже не стал слаб желудком. Впрочем, уже прошло несколько часов, а среди нашей группы были сплошь те, кто уже мог похвастаться не одним десятком поверженных противников на своем счету. Зачистка началась, и ближайшее время останавливаться не планирует. Мы перемелим всех их до единого, и по возможности не потратим ни одного патрона.